Глава семнадцатая. Зачем я так волновался? Напридумывал, заграло воображение. Ничего с ней не случилось. В руке она держала полупустой стакан с какой-то розоватой жидкостью и мирно беседовала с Эдомсом и Хамбером. Улыбалась. На угрюмом лице Хамбера я прочитал волнение. Эдомс же довольно посмеивался. Эта картина четко отпечаталась у меня в мозгу. Но вот все трое вернулись и посмотрели на меня. Дэниел, воскликнула Элинор. а мистер Эдамс сказал мне, что вы здесь больше не работаете. Так она и есть. Просто я кое-что забыл, вот и вернулся. Леди Элинор Тарен, с нарочитым спокойствием начал Эдамс.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 «Да ничего особенного», — ответил я. «Просто э, здесь есть глухой конюх, и мы хотели выяснить, слышит ли он высокие звуки. Вот и все». «Вот оно что», — протянула она. «И, и что же? Слышит?» Я покачал головой. «Вроде бы нет. Жалко». Она подняла стакан, кусочек льда звякнуло стекло. «Ну, если свисток вам больше не нужен, может, вы мне его отдадите?» «Да, пожалуйста». Я сунул руку в свой пояс, вытащил свисток и протянул ей. Хамбер едва не раскрыл рот от удивления. Эдамс же был просто взбешен. «Как это Хамбер во время обыска не нашел такой элементарный тайник?» «Спасибо», — сказала она положил свисток в карман. «Но какие у вас дальше планы? Пойдете в другую конюшню?» «Вы знаете, — с улыбкой объявила она Хамберу, — я удивлена, что вы его отпустили. У отца еще не было такого отличного наездника среди конюхов». В конюшне Хамбера я этой ошибки не повторял. Он начал было возражать, да ничего уж в нем особенного, но тут его мягко перебил Эдамс. «Думаю, Хэдли, мы с тобой...» Недоценили Рока. Не сомневаюсь, леди Эллина, что после вашей рекомендации мистер Хамбер возьмет его обратно. И уже никуда больше не отпустит. Вот и замечательно обрадовалась она. Эдамс из-под лоби смотрел на меня. Оценил ли я его маленькую шутку? Но мне было не до смеха. — Сними шлем, — приказал он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 Ваш отец уволил его за то, что он а, приставал к вам? — Нет, нет, — засмеялась она, — не ко мне, а к моей сестре. Но на самом деле ничего не было, все это сплошная выдумка. Она допила из своего стакана и с самыми лучшими намерениями бросила меня на растерзание волкам. Отец просил меня никому не говорить, что все это выдумка, но ну, вы же хозяин, Дэниел и должны знать. Он лучше, чем кажется со стороны.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 — Бог знает, что за птица. — Да, положеница. Есть, правда, один плюс. Не нужно больше лебезить перед ними, поджав хвост. Я могу разговаривать с ними на равных. А это уже не так мало. — Ты хочешь сказать, что про свисток знает не Эллинар Таррен? — А Рок? — Разумеется, — нетерпеливо бросил Эдамс. — Неужели ты, Хэдли, до сих пор ничего не понял, черт возьми?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 «Есть мотоцикл. Дверь во двор заперта, а дорогу к окну мне преграждал Хамбер, стоявший возле стола. Допустим, я заору, кто прибежит? Только Кас, Уж, конечно, не орава забитых конюхов. Они не знают, что я здесь. Ну, хоть и знали бы. Помогать не станут. И Эдамс, и Хамбер выше меня ростом, шире в плечах. Особенно Эдамс. У Хамбера в руках палка».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 только переложил палку из одной руки в другую, изготовившись к бою. Глаза у Эдемса стали совсем мутными, на губах заиграла зловещая улыбка. Он громко сказал, «Заодно можем развлечься. Сгоревший в катастрофе труп никто разглядывать не будет». Он взмахнул креслом и ловко увернулся, но при этом приблизился к Хамберу,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 Я уже с отчаянием был готов кинуться в окно через стекло, но приблизиться к нему не мог. Что оставалось делать? Я прекратил увертываться и бросился прямо на Хамбера. Эдамс успел два раза больно огреть меня, но я не обратил внимания. Я схватил моего бывшего шефа Залацка, и упер ногу в стол, чтобы как следует оттолкнуться, и, сильно дернув Хамбера, швырнул его вдоль узкой комнаты.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 «Не похоже, что ей дали творное. Я уже начал был набирать номер телефона полиции, но тут, похолодев, остановился. В мозгу сверкнула догадка. Кандерстега никто не усыплял. чему ему баюкивать его память? Наоборот, им нужно, чтобы он все отлично помнил. Мики стали давать люминал, только когда поняли, проку от него не будет».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 Вот, пожалуйста, моя дорогая. Отличный коктейль. Джин с люминалом. Не успеете оглянуться, как вознесетесь на небеса. Убивать Степлтон это было полнейшее безрассудство. Ничего. Ядом вышел сухим из воды. Допустим, мой обгоревший труп находит под обломками мотоцикла. Где-нибудь в соседнем графстве, на дне врага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 Помощь вряд ли придет быстрее. Я собрался силами, повернул ключ в замке, вышел и захлопнул за собой дверь. Прошел через двор, стоявшему ворот мотоциклу. Меня снова никто не заметил. Но с первого раза он не завелся, просто раздался треск стартера. И на шум из дневников вышел кас.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 что я чуть не вывалился из седла. До да даром 16 километров на северо-восток. Но остановись я сейчас, Эленор может умереть. Выбора у меня нет. Но до чего тряская дорога. Если Эленор поехала прямо в колледж, значит, вскоре ей захотелось спать. Кажется, люминал действует в течение часа. Но люминал, растворенный в алкоголе, совсем другое дело. Реакция будет быстрее. От двадцати минут до получаса. А может, дольше? За двадцать минут она могла спокойно доехать от конюшни до колледжа. Но ну, потом поднялась в свою комнату, почувствовала сонливость, легла и заснула. Я уже в дарами. Поворот еще один остановка перед светофором. Рука разрывается от боли. Остался километр. Проехать его с черепашьей скорости, чтобы не сжимать проклятый рычаг. Но за эти минуты яд может совершить непоправимое. Стиснув зубы, я понесся к колледжу.